Глава 36. Ангелы против эльфов. Времена, предшествующие войнам, обычно бывают сытыми и душными. Принято считать, что войны возникают из-за нехватки территорий, ресурсов, сырья и прочего. Но на самом деле это не так. Войны начинаются по причине избытка. Избыток изготовленного оружия взывает к его боевому использованию. Избыток технических новшеств взывает к их проверке на поле битвы. Избыток здоровых, сытых и крепких людей вводит политиков и военных в искушение превратить эти массы цветущих организмов, вызывающих у властителей подспудную зависть, в горы разодранных трупов. Избыток денег разогревает аппетит и повышает раздражительность. Сексуальная сытость побуждает к кровавым извращениям. Море игр и развлечений заставляет желать острого ощущения реальности. А что может быть острее и реальнее войны? Люди жрут жадные много, как Тедди, но в отличие от странного молодого человека, они жиреют. А избыток жира порождает зависть и мысленную лень. Последнее также необходимое условие войн. Жирным людям кажется, что все, что происходит не с ними, имеет место где-то далеко, за стеклянным экраном, за подушечками стеклянного жира. Подлинные пацифисты и предотвратители войн, если бы они проявили истинную предусмотрительность, должны бы позаботиться о массовой аскезе. А массовая аскеза, даже умеренная, не бывает добровольной. Следует также позаботиться о культе умерших. Чем пышнее могилы, тем беднее дома живых, и так-то оно и лучше. Мертвые не хотят войны, а умирающие хотят. Особенно те из них, кто не отдает себе отчета в своем умирании. Забвение массовой смерти приближает массовую смерть. Впрочем, невозможно вывести общую генеалогию войн. Войны разнородны по своему происхождению. И, пожалуй, древние люди были мудрее нынешних, поскольку не нуждались в индексах бирж и тупых газетных статьях, не нуждались в выступлениях премьер-министров и в потоках псевдоинформационного кала, струящегося по сетевым руслам. Древние просто говорили, боги прогневались на нас. Ей за что гневаться на чудовищных и стрёмных тварей, называемых людьми? Но зачем тогда боги развели эту плесень на поверхности благородного шара? Нельзя утверждать, что цыганский царь терзался подобными мыслями, блуждая по горным лесам вместе с Яной Синельниковой. Возможно, он был бы рад терзаться подобными мыслями, или даже какими угодно мыслями. Но, к сожалению, мысли напрочь отсутствовали в его одичавшей голове. Отсутствие мыслей не казалось комфортным, не приводило к покою. Место мыслей занял некий безмолвный зуд, бессловесное томление, то ли мучительное и неосознанное ожидание чего-то непостижимо кошмарного, то ли немая жажда чего-то уродливо прекрасного. Наступила осень, и в лесах появились грибы. Желая разнообразить свой скудный пищевой рацион, Цеце и Яна порой уходили далеко от лагеря эльфов в поисках грибов. Как-то раз они долго пробирались вдоль узкого и быстрого потока. Порой им приходилось ползти по склизким скалам над водой, цепляясь за колючие ветви и голые корни деревьев. Зато вдоль реки росли необычные крупные грибы, темно-бурые, в больших шляпах, напоминающие по форме сомбреро. Яна и царь не знали, как называются эти грибы, но их запах казался приятным, а на вкус они напоминали печеные каштаны. Они съели несколько грибов сырыми, рискуя отравиться, но не отравились. Грибы оказались вполне съедобны. Ощутив сытую усталость, они уснули на большом плоском камне, нависающем над быстрой водой, словно балкон. Сон в лесу и издревле считался опасным делом. Цыганскому царю приснилось, что он лежит на циновке в обшарпанной комнате. На одной из треснутых стен был неумело изображен китайский дракон с ветвящимися золотыми усами. Такой же дракон виднелся на рваном бумажном фонаре, который тускло мерцал в углу. Старуха-китаянка в черной одежде сидела рядом, начиняя длинную керамическую трубку опиумом. Еще несколько человек лежали возле нациновках, завернувшись в ткани. Это был опиумный притон где-то в Индокитае. ЦЦ привстал, принял трубку слегка трясущимися руками, втянул в себя тяжелый неприятный дым и снова откинулся на циновку. В комнатке было душно, влажно, Какое-то растение, воспользовавшись отсутствием стекла в маленьком оконце, просунуло внутрь свою ветку, усыпанную мокрыми красными цветами. Казалось, недавно прошел дождь. Казалось, на дворе девятнадцатый век, судя по тому, что человек, лежащий на соседней циновке, был в сюртуке, красном шейном платке и грязных клетчатых штанах. На его потном лице топорщились неряшливые седые бакенбарды. Он время от времени открывал глаза и устремлял на ЦЦ отсутствующий взгляд в единистых блестящих глаз. Рядом с этим господином на глиняном полу стоял помятый цилиндр с узкими полями и лежала трость с костяным набалдашником в форме змеи. ЦЦ почему-то захотелось что-нибудь сказать этому господину, но язык плохо ему повиновался. К тому же изо рта вылетали, Точнее, выползали. Только китайские слова. И все же это был не XIX век. ЦЦ осознал это, подняв глаза к потолку. Прямо над ним вращался достаточно современный вентилятор, производя достаточно современный, тягостный технический стрекот. Тени от кружащихся лопастей скользили по зеленоватому пространству. ЦЦ лег на спину и стал рассматривать вентилятор. Через некоторое время ему показалось, что вращение лопасти ускорилось. Стрекот стал громче. Вентилятор словно бы снижался, надвигаясь на обездвиженного цыганского царя. Ветер, производимый вентилятором, сделался сильным. Волосы на голове у царя заметались, а цилиндр его соседа, пацановки, вспорхнул и улетел в угол комнаты. Китаянка закрыла лицо рукавом, Но ткань рукава металась и громко хрустела под ветром. ЦЦ скосил глаза на господина в сюртуке. Бакенбарды на щеках господина шевелились по лицу лежащего, но их обладатель лежал как мертвый, лишь слегка нахмурив брови и польжав губы. Тягучая сонная паника овладела цыганским царем. Он представил, что вентилятор сейчас доберется до него, рассечет в клочья, и размечат эти клочья по углам, как только что разметал волокна опиумного дыма. ЦЦ понимал, что надо срочно откатиться в сторону, вскочить, бежать, но не мог шевельнуться. Нелепая гибель казалась неминуемой. Внезапно господин Сюртуке поднял с пола свою трость и поднял ее над собой, устремив на балдашник в форме змеи, В эпицентр вентилятора. Возвращайся туда, откуда пришел. Громким и властным голосом произнес господин, обращаясь, видимо, к вентилятору. Ты слышишь меня, Ангел, я приказываю тебе вернуться туда, откуда ты пришел. Вентилятор тут же стал уменьшаться, словно бы втягиваясь обратно в зеленоватый неровный ландшафт потолка. Через секунду он уже был крошечным жужжащим колесиком, а еще через секунду исчез, всосавшись в центральную точку потолка. Ветер сник. Воздух сделался неподвижным и тихим. На потолке не осталось ни следа от вентилятора, только трещины и сырые пятна. Господин Сюртуке привстал на локтях, а затем принял сидячее положение. Он сидел мешком. Сюртук коробился на нем, а сам он тер свой потный лоб пятерней, словно пытаясь пробудиться. «Ангелы!» — ворчиво бурчал он себе под нос. «Ангелы, наглые братья, борзеют, пока не отведают палки». Он еще раз погрозил потолку тростью, затем звонко отбросил ее и снова упал на циновку. Китайская бабка уже готовила ему очередную трубку опиума, склонившись над маленькой жаровней. Яна и царь уснули в полдень, а проснулись в красном свете заката. Кровавые отблески низкого солнца лежали на скалах, а тени сделались четкими и длинными. Следовало возвращаться в лагерь, чтобы успеть до темноты. Снова они ползли по скользким скалам над речкой, теперь уже в обратном направлении. Когда подходили к лагерю, от солнца осталась драная алая нить, зацепившаяся за черно-синее облако. Проходя мимо огорода, где эльфы пестовали кое-какие овощи, они увидели сторожа, что сидел в полутьме, прислонившись спиной к дереву. Этот сторож огорода, Крупный, кособокий эльф почти не умел говорить, но всегда улыбался им, когда они шли к краю огорода, показывая свои большие, но не слишком роскошные зубы. Проходя мимо дерева, под которым сидел сторож, ЦЦ произнес эльфийское приветствие, но сторож не ответил. Нечто в его позе насторожило Яну. Она наклонилась и тряхнула кособокого за плечо. Тот повалился навзнеч, блеснув своими большими зубами. Сторож был мертв. Они осветили его лучом фонарика. У Яны имелся фонарик, который она скрывала от эльфов. Сторожа застрелили. Причем это была не стрела, опущенная из лука. Конкретный огнестрел. Пуля прошла насквозь и ушла в ствол дерева. Царь и Яна переглянулись и осторожно вступили на территорию лагеря. Везде валялись убитые эльфы. Некоторые мертвецы сжимали в руках луки, но, судя по всему, их атаковали внезапно, и они не успели дать отпор нападавшим. Кровь блестела на земле и телах. Живых не было. Видимо, никто не уцелел. Они подошли к шатру Гэндальфа, что мрачным конусом чернел в тени скалы. Вошли внутрь, ожидая увидеть труп волшебника но волшебника они там не нашли. Никогда раньше они не вступали внутрь этого шатра. Гэндальф никому не разрешал входить в его конусообразное жилище. В свете фонарика видно было, что неведомые гости перевернули все вверх дном. Видимо, что-то искали. Волшебник, как хорошо знала Яна, отличался аккуратностью и не обременял себя лишними вещами. Все его пожитки умещались в одном рюкзаке. Теперь этот рюкзак лежал у их ног, а его содержимое вытрясли и расшвыряли по пространству шатра. ЦЦ поднял рюкзак, его не только опорожнили, но и распороли по швам. Искали нечто, что могло быть зашито в подкладку. Магическую рукописную книгу, которую так любил читать Гэндальф, также растерзали. Переплет был оторван и в спорот. Страницы с красноватыми буквами разлетелись по всему шатру. Крови нигде не было, хотя создавалось впечатление, что здесь зарезали курицу. Мелкие белые перья из распоротой подушки порхали над землей. Походная койка мага была перевернута. — они похитили его, — сказала Яна. — Всех убили, а его забрали с собой. Им нужен был только он. — Кто это сделал? — Кто они? — спросил цыганский царь. Яна не ответила. Держа перед собой светящийся фонарик, она внимательно смотрела на фотографию, которая была булавкой приколота к ткани шатра как раз над койкой, где спал маг. Фотография, видимо, была вырезана из какого-то журнала советских времен. На ней совершенно лысый человек с пышными усами, в костюме и при галстуке, смотрел в камеру крупными прозрачными янтарными глазами. В каждой руке он держал по одинаковому, запеленутому младенцу. Несмотря на то, что его усы полностью закрывали собой рот, видно было, что под усами он улыбается, а глаза его блестели гордой радостью. Фотографию вырезали вместе с подписью, и она гласила ⁇ Выдающийся мультипликатор празднует рождение двойни ⁇ Я насмотрела на фотографию пристальным неподвижным взглядом. «Двусмысленная шуточка советских времен», — сказал ЦЦ, имея в виду подпись. «Двусмысленная», — повторила Яна, словно под гипнозом. Она протянула руки и коснулась кончиком пальца сначала одного младенца, затем другого. «Два смысла». «Два вместо одного». Она отцепила журнальную вырезку от брезентовой ткани. Повертела в руках, перевернула. На обороте можно было ознакомиться с кусочком статьи, повествующей об агрессивной политике США в отношении суверенного государства Чили. Переворот в Чили. 1973 год. Именно из-за этого меня к нему магнитило. Он тоже разлученный близнец, как и я. Ты разлученный близнец? — изумленно сказал Ц.Ц. Да, у меня есть сестра. Ее тоже похитили. Точнее, она сама похитила себя. Теперь живет за границей, иногда присылает нам с мамой деньги. — Деньги? Бумажные деньги? Ц.Ц. никак не мог стряхнуть с себя от рыбь. К сожалению, не золотые пиастры. Просто евро. Вспомнив о деньгах, они и перешли в галерею пещер Смауга. На чахлых россыпях монет лежали несколько убитых эльфов. Их лица казались удивленными, в ладонях они сжимали пригоршни монет. «Значит, ты из-за этого полюбила меня?» «Из-за моего имени?» — спросил Сеце. «Да, из-за имени. Вначале мне понравилось твое имя, потом ты сам». «А мне мое имя всегда казалось нелепым, напыщенным». «Я всегда стыдился его», — бормотал ЦЦ. «Ну и зря. Имена не даются просто так». «Именно это мистика, мистер. Нам не стоит здесь оставаться».